Дульсе декор мест – «Сладкая и прекрасна, за родину смерть» – цитата из «От» Горация. В большом гнезде нет строгой иерархии. По человеческим меркам паучье общество выглядит, как некая работоспособная анархия. Социальный статус – это все. А завоевывается он с помощью вклада. Те общества, чьи войны приносят победы в боях, чьи ученые совершают открытия, где имеются самые изящные танцоры, красноречивые рассказчики или умилые мастера – обретают невидимый статус, который обеспечивает им поклонников, подарки, услуги, еще более многочисленные толпы лебезящих самцов, готовых на них работать, просить или стремящихся внести свой вклад в уже существующую копилку сообщества. Их социум гибок, и способная самка может добиться удивительной социальной мобильности. Или, как они сами это видят, их культура – это сложная паутина связи, которая заново выплетается каждое утро. Одна из главных причин, почему все это работает, это то, что относительно неприятную работу выполняют самцы, которые в противном случае вообще не имеют права укрываться в гнезде. Они обязаны иметь свое назначение или покровительницу. Тяжелый труд, лесные работы, сельское хозяйство и тому подобное в основном ложится на колонии домашних муравьев, которыми пауки большого гнезда манипулируют так, чтобы они работали совместно с ними. В конце концов, муравьи работают, потому что такова их природа, Они не обладают склонностью или способностью задумываться над более абстрактными проблемами, а потому такая возможность была бы им ни к чему. С точки зрения муравьиных колоний, они неплохо процветают в той особой искусственной среде, в которой оказались. Их колонии не представляют себе, что именно дергает их за веревочки, и как их труд похищает, чтобы он служил большому гнезду. Все работает без сучка и задоринки. Это паучье общество сейчас нагружено до предела. Приближающаяся муравьиная армия требует жертв. Но в отсутствии строгой иерархии некому решать, кто именно будет жертвовать и ради кого. Если ситуация еще сильнее ухудшится, большое гнездо начнет распадаться, рассыпаться на небольшие спасающиеся бегством подразделения. Так что от взлета паучья культура останутся одни воспоминания. Или же может появиться какой-нибудь великий вождь, который возьмет себе всю власть ради общего блага. А позже, если примеры из истории человечества окажутся правомерными ориентирами, ради своего собственного блага. Но в любом случае того большого гнезда, который знает Порша, больше не будет. Это не первая оставленная столица. В своем неуклонном продвижении по континенту муравьиная колония уничтожила сотню отдельных, непохожих и уникальных культур, которых мир больше не увидит, убивая индивидов и перекраивая образы жизни. Но такое всегда творила любая орда завоевателей, следующая своему декларируемому предназначению. Военные подвиги Порше принесли ее сообществу некоторое уважение, однако их главной ценностью сейчас является Бьянка, одна из самых почитаемых и непредсказуемых ученых гнезда. Она улучшила жизнь представителей своего народа дюжины различных способов, ибо ее разум способен находить решения проблем, которые незаметно для окружающих им мешали. А еще она отшельница, которой нужно только одно – проводить свои эксперименты – Довольно распространенное свойство тех, кто стремится совершенствовать свое наследованное понимание, что очень устраивает и сообщество Порши, потому что иначе Бьянка могла бы решить, что ей прочитается значительно больше часть общих достижений. Тем не менее, когда она отправляет посланцы ее товарки спешат назов, если Бьянке вдруг покажется, что ее недооценивают, ее с радостью примут в любое сообщество большого гнезда. Бьянка находится не в самом большом гнезде. Истинная наука требует определенного уединения, хотя бы для того, чтобы ее наиболее неожиданные результаты можно было безопасно сдерживать. Народ Порше по своей природе предрасположен решать проблемы и, как правило, перебирает подходы, пока не найдется успешной. При работе с летучими веществами это может стать недостатком. Порше обнаруживает, что нынешняя лаборатория Бьянки находится неподалеку от одного из местных муравейников. Приближаясь к муравейнику по дороге, отмеченной так, чтобы муравьи ее избегали, Она и сама ощущает нежелание идти, часто останавливается, а порой невольно поднимает передние лапы и демонстрирует клыки. Установившуюся ассоциацию между муравьями и конфликтом трудно разрушить. Помещения, в котором обнаруживается бьянка, могли выкопать сами муравьи перед тем, как их изгнали из гнезда, применив определенные запахи. Такие меры предпринимались в прошлом, чтобы защитить поселение от нападения разрастающейся суперколонии муравьев, однако без особого успеха. Муравьи всегда находят какой-то путь, а огонь феромонами не остановишь. Шелк покрывает стены помещения, а к потолку подвешена сложная дистилляционная установка, обеспечивающая исходники для смеси бьянки. В боковой комнате находится загон с какой-то живностью, возможно для эксперимента, а может просто как удобное пропитание. Бьянка следит за всем предприятием с потолка. Ее многочисленные глаза следят за всем. Педипальпы и топающие лапы отдают приказы подчиненным, если тем требуется ее наставление. От расположенного наверху входа поступает немного света, но Бьянка стоит выше смены дня и ночи и вырастила культуры светящихся желез, полученных от личинок жуков. Они сверкают в ткани на ее стенах, словно суррогатные созвездия. Порша спускается в помещение, отмечая, что часть пола также открыта, давая подход к расположенной ниже муравьиной колонии. Сквозь тончайшую шелковую ткань она видит постоянную хаотическую суету насекомых, занимающихся своими делами. Да, они непрестанно, хоть и неосознанно, трудятся ради процветания большого гнезда. Но если бы Порша взрезала эту мембрану и зашла на их территорию, ее ждала бы та же участь, какую муравьи готовят всем незваным гостям, если бы у нее при этом не было какой-то химической контрмеры, которая бы ее охраняла. Она приветствует Бьянку быстрым движением пятипальп, возобновляя их знакомство. Этот обмен содержит четко выверенное резюме их статуса относительно друг друга и в сообществе в целом, Те различия в опыте и в уважении, которым пользуется Бьянка. Ответ алхимика небрежен, но не невежлив. Попросив Поршу подождать, она обращает взгляд основных глаз на активную работу в лаборатории, удостоверяя, что все процессы можно на несколько минут оставить без ее внимания. Порша снова смотрит на идущую внизу деятельность и испытывает потрясение. «Твои помощники – самцы?» «Действительно», – соглашается Бьянка, заканчивая позой, которая говорит о том, что эта тема не нова. Мне казалось, что они не способны справиться с такой сложной работой, предполагает Порша. Распространенное заблуждение. При должной подготовке и нужных врожденных пониманиях они вполне способны справляться с повседневными задачами. Я раньше приглашала самок, но это приводит к слишком большому количеству статусных конфликтов и заставляет постоянно доказывать мое главенство. Слишком часто меряются лапами друг с другом и со мной, чтобы продуктивно работать. Так что я остановилась на этом решении. Но они же должны постоянно пытаться за тобой ухаживать. Недоуменно отзывается Порша. Действительно, чего еще самцам нужно от жизни? Ты слишком много времени провела в домах лентяек, упрекает ее Бьянка. Я выбираю помощников за преданность делу. А если я время от времени принимаю их репродуктивный материал, то только для того, чтобы сохранить новые понимания, которые мы здесь получаем. В конце концов, если они что-то знают, и я это знаю, то велика вероятность того, что потомство унаследует это понимание. У Порши такой ход рассуждения вызывает дискомфорт, что видно по изменению ее позы быстрым движением педипальп. Но самцы же не… Самцы способны передать своему потомству знания, полученные в ходе жизни. Это для меня установленный факт. Пьянка топает сильнее, чтобы перекрыть своими словами незаконченное высказывание Порши. Мнение, будто они способны передавать только понимание своей матери, безосновательно. Радуйся за наше сообщество, что хотя бы я это понимаю. Я стараюсь выбирать самцов, вылупившихся в наших яслях, так как они с большей вероятностью уже обладают достойными передачей пониманиями. Аккумулятивный эффект должен усилить и обогатить нашу наследственность в целом. Полагаю, это войдет в общую практику еще до нашей с тобой смерти. Когда у меня появится время, я начну обменивать это понимание с теми немногими членами других групп, которые способны оценить логичность таких действий. При условии, что кому-то из нас будет даровано столько времени, решительно заявляет ей Порше. «Я пробуду в большом гнезде недолго, сестра. Чем я могу тебе помочь?» «Да, ты была в семи деревьях. Расскажи мне об этом». Порша удивлена тем, что Бьянка настолько хорошо осведомлена о ее перемещениях. Она делает вполне достойный отчет, сосредотачиваясь в основном на военных аспектах. Тактики защитников, вооружений и врага. Бьянка внимательно слушает, запоминая значимые детали. «Многие в большом гнезде считают, что нам не выжить», — говорит Бьянка, когда Порша заканчивает. «Ни одна из групп не хочет заслужить всеобщее презрение, бросив нас первой, но это произойдет. Стоит уйти одной, навести мосты, и начнется всеобщее бегство. Мы уничтожим самих себя и потеряем все, чего добились». «Это представляется вероятным», — соглашается Порша. «Я недавно побывала в храме. Даже жизнь оказалась неуверенной». Бьянка на мгновение прижимается к потолку в позе тревоги. «Говорят, послание заражено, что есть другие посланники. Я говорила с одной жрицей, и та сказала, что почувствовала в кристалле новое послание. В неурочное время и без смысла. Просто набор хаотичных колебаний. У меня нет этому объяснения. Но это тревожит. Возможно, то послание предназначается муравьям?» Порша смотрит на суетящихся внизу насекомых. Чувственный образ набор хаотичных колебаний представляется уместным. «Ты не первая высказала это предположение», сообщает Ебьянка. «К счастью, Мои собственные мысли относительно послания посланника, именно что только мои, не мешают мне заниматься спасением нашего гнезда. Идем со мной. Я изыскала новое оружие и нуждаюсь в твоей помощи по его развертыванию. Впервые за много дней Порше испытывает внезапную надежду. Если кто-то и способен найти путь вперед, то именно Бьянка. Она идет за алхимиков в загон для животных и среди них видит беспокойную группу жуков размерами с муравья, максимум 20 сантиметров. Они темно-красного цвета и особенно примечательны усиками, развернутыми в диск из тонких волосинок, словно круглые веера. «Я вроде уже таких видела», – неуверенно говорит Порше, – замедленными движениями. «Столь выдающаяся противница наших врагов, как ты, скорее всего, должна была видеть», – подтверждает Бьянка. «Это существа с необычными привычками. Мои помощники с риском для жизни спускались в колонию под нами, чтобы их разыскать. Они живут среди муравьев, но тем не менее целы и невредимы. Они даже едят личинок муравьев. Судя по сообщениям моих помощников, сами муравьи считают себя обязанными кормить эти существа. Порша выжидает. Сейчас любые слова с ее стороны будут бесполезны. Бьянка уже распланировала всю их встречу, момент за моментом, до успешного завершения. «Нужно, чтобы ты собрала способных и надежных воинов, наверное, 24», — сообщает ей Бьянка. «Вы будете отважными. Вы испытаете мое новое оружие, и если оно не сработает, вы, скорее всего, умрете». «Мне нужно, чтобы вы вышли к армии, идущей на нас. Нужно, чтобы вы вошли в самое ее сердце». Теперь уже нельзя проникнуть в колонию, просто взяв головы и вырезаны ароматические железы. Суперколония создала себе защиту. Ведущуюся в слепую химическую гонку вооружений хитроумные пауки проиграли. Теперь муравьи используют химический эквивалент шифра, который изменяется со временем и в различных подразделениях расползающейся колонии. И народу Поршу не удалось за этим угнаться. Химическое оружие, которое пауки используют, чтобы смутить врагов и разрушить между ними связи, действует недолго и почти незаметно в громадных массах противника. Усилившаяся защита колонии привела к катастрофическим последствиям до целого ряда видов. Муравейники – это обособленная экосистема, и многие виды существуют в ненадежном соседстве с ними. Некоторые, такие как тля, обеспечивают услуги муравьей и активно их культивируют. Другие ведут паразитарный образ жизни – клещи, жуки, клопы – даже мелкие паучки, все они приспособились воровать еду с муравьиных столов или поедать своих хозяев. Теперь большинство таких видов из суперколонии исчезли. В ходе адаптации для борьбы с внешним врагом использованная муравьями усиленная химическая шифровка выявила и уничтожила десятки незваных гостей внутри муравьиной территории. Однако, очень немногочисленным видам удалось выжить за счет хитроумии и повышенной приспосабливаемости. Среди них самыми успешными оказались жужелицы-паусины, которых как раз изучает Бьянка. Паусины жили в муравейниках миллионы лет, используя множество различных способов, заставляющих хозяев их принимать. Теперь над ними поработал нановирус, и хотя разумностью они уступают Порше, но все же обладают неким хитроумием и способностью взаимодействовать, а свой универсальный набор феромонов используют весьма дальновидно. Каждый отдельный паусин имеет набор веществ, которые манипулируют окружающими муравьями. Каждый отдельный муравей – Это слепец, живущий в мире, который целиком построен на обонянии и осязании, и может быть обманут. Выделяемые паусинами вещества создают для них иллюзорный мир, заставляя завороженные отряды внутри муравейника выполнять их приказы. На счастье порши ее народа паусин еще не достигли того уровня разумности, который бы позволил им смотреть дальше своего нынешнего существования в качестве эгоистичной пятой колонны среди муравьев. Легко можно представить себе альтернативный ход истории, при котором продвигающаяся вперед муравьиная армия стала бы просто многомиллионно телой и марионеткой тайных жуков-повелителей. Меняющиеся химические коды колонии – постоянная проблема для паусинов. И жуки непрерывно обмениваются соединениями, чтобы снабдить каждого самыми эффективными ключами взлома и переписывания муравьиного программирования. Тем не менее, возможность обеспечить незаметную жизнь среди муравьев дает тайное оружие паусинов. Это усовершенствование их древнего запаха, который был замечен Бьянкой и глубоко ее заинтересовал. Порша внимательно выслушивает предлагаемый Бьянкой план. Предприятие балансирует где-то между опасным и самоубийственным. От Порше ее сподвижников требуется найти армию муравьев, устроить на нее засаду и пройти внутрь нее мимо множества охранников так, будто их вообще не существует. Порша уже прикидывает варианты атака сверху со спуском с или тканого настила, нырок в надвигающийся поток муравьиных тел. Бьянка, конечно, этот момент уже продумала. Они отыщут эту армию, когда она становится на ночь в громадной крепости, составленной из тела ее солдат. «Я разработала нечто новое», — объясняет Бьянка, — «доспехи, но надеть их можно будет только перед самой атакой. Достаточно прочные, чтобы остановить муравьев?» Порше выражает оправданный скепсис. На теле паука слишком много уязвимых мест, зачленения, в которые могут впиваться муравьи. Не столь примитивно. Бьянке всегда нравилось хранить тайны. Эти паусины, эти жуки, они могут проходить через муравьиные колонии, словно ветер. И вы сможете. Неуверенность Порше выражается беспокойным беспокойном пяти педипальп. И тогда я буду их убивать? Столько, сколько смогу? Этого хватит? Поза Бьянки это отрицает. Я задумывалась над этим, но боюсь, что даже ты, сестра, не сможешь их остановить таким образом. Их просто слишком много. Даже если бы моя защита обеспечила тебе безопасность надолго, ты могла бы убивать муравьёв сутки напролет, а они все равно не закончились бы. Ты не защитила бы от них большое гнездо. «Тогда что?» – вопрошает Порше. «Есть новое оружие. Если оно будет работать, Бьянка выплясывает свое раздражение. Проверить можно только при применении». Оно действует на здешние маленькие колонии, но захватчики другие, более сложные, менее уязвимые. Тебе просто придется надеяться, что я не ошиблась. Ты понимаешь, чего я прошу? Ради наших сестер, ради нашего дома». Порша вспоминает гибель семи деревьев, пламя, голодные орды насекомых, съеживающиеся тела тех, кому медлительность или ответственность не позволили бежать. Страх универсальное чувство, и она ощущает его весьма остро. Ей отчаянно хочется сбежать от тех картин, больше никогда не сталкиваться с муравьями. Однако сильнее страха узы сообщества, родства, верности своему дому и своему народу. Многие поколения улучшений за счет успехов тех предков, кого вирус наибольшей степени подвиг на сотрудничество с себе подобными, теперь вступают в дело. Бывают такие моменты, когда кому-то приходится делать то, что необходимо сделать. Порша воительница которую с детства тренировали и обучали, И теперь, в этот трудный момент, она будет готова отдать свою жизнь ради выживания целого общества. «Когда?» – спрашивает она Убьянки. «Чем скорее, тем лучше. Созывай своих избранных, будьте готовы уйти из большого гнезда утром. Сегодня город в твоем распоряжении. Ты откладывала яйца?» Порша отвечает утвердительно. «Сейчас в ее теле нет кладки, которая была бы готова к вниманию самца. Но в прошлом у нее было их несколько. Ее наследие...» Генетическая, приобретенная, сохранится, если прибудет само большое гнездо. В самом широком смысле она победит. Этой ночью Порше разыскивает других воительниц, самок ветеранов, на которых она сможет положиться. Многие из них входят в ее собственное сообщество, но не все. Есть и другие, рядом с которыми она сражалась, которых она уважает и которые уважают ее. Каждая она подходит осторожно, прощупывая почву, сигнализируя свои намерения, излагая план Бьянки этап за этапом, пока не уверяется в них. Некоторые отказываются. Их либо не убеждает сам план, либо у них не находится должной степени смелости, которая, по сути, должна быть почти что бесстрашием. Преданностью долго почти такой же слепой, как у самих муравьев. Однако вскоре у Порши уже есть отряд, и все они выходят на главные дороги Большого Гнезда, чтобы до момента сбора в полной мере насладиться этой ночью. Некоторые проведут время в своих домах, другие будут искать развлечения, танцы самцов, блестящее искусство ткачей. Те, кто готовы, примут ухаживание, а потом оставят кладку яиц в своем доме сообщества, чтобы сохранить себя в как можно более полной мере. Сама Порша с момента последней кладки узнала много и чуть сожалеет, что эти понимания, эти отдельные пакеты знаний погибнут вместе с ней. Она снова идет в храм в поисках того эфемерного спокойствия, которое приносит поклонение, но теперь помнит сказанное Бьянкой, что голос посланника не один, что в кристалле присутствует тихий шепот, который тревожит жриц. И если раньше она всегда считала, что математическая безупречность послания должна иметь некое большее, высшее значение, чем составляющие его цифры, тогда и это изменение наверняка должно иметь более широкое значение, такое, которое не способен охватить жалкий паук, связывая и плетя знакомый перечень уравнений и решений. Тогда что же оно означает? «Ничего хорошего, как ей кажется». Ничего хорошего. Глубокой ночью она сидит на верхнем ярусе большого гнезда, глядя на звезды и гадая, какая именно точка света теперь шепчет кристаллам недоступную пониманию тайны.